Грэм Макнил. Фулгрим. Часть 1: Непревзойденный воин. Пережитое испытание венчает триумф, а боль в сердце наполняет радостью. Чтобы познать истинное счастье, необходимо многое испытать, двигаться вперед и совершенствоваться. Нельзя достичь успеха без исправления ошибок, попрания невежества и несовершенства. Чтобы увидеть свет, надо пройти сквозь тьму. Примарх Фулгрим. Достижение совершенства. Совершенство достигается не в том случае, когда нечего добавить, а когда нечего отнять. Остиан Делафур. Мастер камня. Единственно истинный рай это тот, что для нас утрачен. Пандерзенк, философ, предположительно живший в Ютхархе 9 индонезийского блока. Глава 1. Сольный концерт увидеть сущность Лаэран. Для каждого из нас Говаривал Остиан де в тех редких случаях, когда его вынуждали высказаться о своем таланте. «Опасность заключается не в том, что стоящая перед нами цель слишком высока, и мы не можем ее достичь, а в том, что цель слишком низкая, и мы ее поражаем». Затем он скромно улыбался, старался отойти на задний план и увернуться от дальнейших разглагольствований, ощущая неловкость от лести и изнемогая от всеобщего внимания. Только здесь, в захламленной студии, в окружении разбросанных повсюду резцов, молотков и рашпилей, которыми он отсекал кусочки мрамора, творя свои шедевры, Остиан чувствовал себя комфортно. После нескольких часов созерцания он отошел от каменного блока, стоявшего в центре студии, и провел рукой по лицу и коротким, сильно вьющимся темным волосам. Сверкающий прямоугольник белого мрамора возвышался почти на 4 метра, и его поверхности еще не касался резец скульптора. Остиан обошел вокруг глыбы, провел серебряными руками по шероховатой поверхности, угадывая природную структуру мрамора и намечая место первого удара. Сервиторы доставили мрамор из грузового отсека гордости императора еще неделю назад, но до сих пор скульптор лишь рассматривал камень, намечая пути освобождения шедевра от каменной кожуры. Мрамор был доставлен на флагманский корабль детей императора из каменолом Непроконессус, что на Анатолийском полуострове, где добывалась большая часть материалов для постройки и украшения императорского дворца. Глыбу вырубали вручную на горе Арарат, чьи крутые и неприступные склоны были известны богатыми залежами чистого белого мрамора. Ценность этого блока не поддавалась исчислению, и только благодаря личному вмешательству примарха «Детей Императора» она попала на корабль 28-й экспедиции. Остиан знал, что многие называют его гением, но сам он считал свои руки лишь инструментом для высвобождения уже живущего в мраморе образа. Его умение, скульптор из скромности не называл его талантом, заключалась в том, чтобы еще до первого прикосновения резца к камню увидеть полностью законченное произведение, скрытое внутри. Нетронутый мрамор мог принять любую форму, возникшую в мозгу художника. Остиан де Лафур был худощав с тонким серьезным лицом и узкими пальцами, заключенными в серебристый металл. Эти пальцы сверкали, словно ртуть, и вечно вертели какой-нибудь инструмент или любой подвернувшийся предмет, словно руки жили своей собственной жизнью, независимо от воли их хозяина. Под длинным белым балахоном скульптора скрывались отлично сшитый костюм и кремовая рубашка, и этот официальный наряд совершенно не соответствовал неприбранной мастерской, где Остиан проводил большую часть времени. «Теперь я готов» прошептал Остиан. «Надеюсь, что так», раздался за его спиной женский голос. «Если мы опоздаем на концерт, Бекья закатит истерику. Ты же знаешь, как она относится к своим выступлениям». Остиан улыбнулся. «Нет, Сирена, я хотел сказать, что готов приступить к работе». Повернувшись к «Сирене де Анжело», похожей на одну из устрашающих Матрон, так прекрасно сыгранных Каролин Осенник, он развязал тесемки Балахона и стащил его через голову. Женщина недовольно поморщилась, окинув взглядом царящий в студии беспорядок. Остиан знал, что ее мастерская была образцом опрятности. С одной стороны, строго по танам выстраивались тюбики с краской, с другой – кисти, мастихины и палитры, без единого пятнышка и сверкающие, словно только что вынутые из упаковки. Сирена была небольшого роста и обладала тем типом красоты, который заставлял ее недоумевать по поводу любого проявления внимания со стороны мужчин, и вместе с тем она была величайшим художником в ордене летописцев. Кое-кто предпочитал пейзажи Келланда Роже, путешествующего с 12-й экспедиции Жиллимана, но Остион был уверен, что сирена превзошла Роже в мастерстве. «Даже если она сама этого и не подозревает», — подумал он, украдкой глянув на ее руки, прикрытые длинными манжетами платья. Для сольного концерта беки и Кински Сирена выбрала длинное вечернее платье из кирюльянского шелка с невероятно жесткой баской, подчеркивающей грудь. Длинные и сине-черные волосы, свободно распущенные, спускались до талии, обрамляя продолговатый овал лица и темные раскосые глаза. «Ты прекрасно выглядишь, Сирена!» — сказал он. «Спасибо, Остиан!» Сирена подошла ближе и поправила его воротничок а вот ты как будто спал в своем костюме». «Это хороший костюм», – запротестовал Остиан, пока она развязывала и вновь старательно затягивала аккуратный узел на его галстуке. «Хороший еще не отличный, мой дорогой», – сказала Сирена. «Тебе это известно. После этого проклятого концерта Бекья возгордиться еще больше, и я не хочу, чтобы она сказала, что мы, художники, смущали ее своим неопрятным богемным видом». Остиан усмехнулся. «Да, она скептически относится к прикладным видам искусства». «Это все от изнеженного воспитания в улех Европы», — заметила Сирена. «Скажи, я правильно поняла, ты готов приступить к работе?» «Да», — кивнул Остиан. «Готов. Теперь я вижу, что скрывается внутри. Мне осталось только освободить его». «Что ж, я думаю, лорд Фулгрим будет рад это узнать», — сказала Сирена. Как я слышала, он просил изволения самого императора, чтобы доставить этот камень с Терры. «О, пожалуйста, не надо на меня давить!» – попросил Остион, когда Сирена отошла от него, убедившись, что скульптор выглядит должным образом. «Все будет прекрасно, дорогой. Ты и твои руки скоро заставят этот мрамор петь». «А как твоя работа?» – спросил Остион. «Получается портрет». Сирена вздохнула. «Продвигается понемногу, но лорд Фулгрим так жаждет боя, что у него почти не остается времени, чтобы мне позировать». Остиан заметил, что сирена бессознательно начала почесывать ладони. «С каждым днем, пока я смотрю на незаконченную работу, она мне все больше и больше не нравится. Мне кажется, что надо бы начать все заново». «Не надо», — сказал Остиан, размыкая ее руки. Ты преувеличиваешь. Все хорошо, и как только Лаэран будет покорен, лорд Фулгрим сможет позировать тебе столько, сколько нужно». Она улыбнулась, но Остиан понимал, что сирена с трудом сдерживается. Он пожалел, что не в состоянии развеять меланхолию, овладевшую душой сирены, и предотвратить вред, который она наносит самой себе. «Пойдем», — только и сказал он. «Нельзя заставлять Бекью ждать». Остиан не мог не признать, что Бекья музыкально одарённое дитя из европейского города Улья, была весьма привлекательной женщиной. Буйные синие волосы на её голове напоминали ясное летнее небо, а черты лица свидетельствовали о хорошей наследственности и квалифицированной хирургической коррекции. Хотя, по мнению Остиана, чрезмерное количество декоративной косметики только отвлекало внимание от ее естественной красоты. Чуть ниже линии волос он заметил вживленные акустические устройства, а с головы свисало несколько тончайших проводков. Бекья обучалась в лучших академиях Терры, а затем стажировалась в недавно открытой консерватории, хотя, по правде говоря, время, проведенное в этом заведении, можно было считать потраченным зря. Преподаватели консерватории уже не могли научить ее ничему, чего бы она не знала. Люди слушали ее оперы и композиции во всех уголках галактики, и ее музыкальный талант был просто за рамками каких-либо сравнений. Ее музыка наполняла душу светом и, казалось, могла бы двигать горы. На борту гордости императора Остиан уже дважды встречался с Беккией, и каждый раз ее чудовищно раздутое эго и непомерно высокое самомнение вызывали у него неприязнь. Но по какой-то неведомой причине Бекья, казалось, благоволила ему. Бекья в многослойном платье под цвет волос в одиночестве сидела на приподнятой сцене в противоположном конце концертного зала. Она опустила голову и внимательно осматривала клавесин, соединенный со множеством акустических излучателей, расположенных на стенах через равные промежутки по всему залу. Концертный зал представлял собой широкое, отделанное темными панелями помещение с порфировыми колоннами, освещенное неяркими люминесцентными сферами на гравитационных генераторах. Мозаичные стеклянные окна с изображениями Астарта с легиона Детей Императора в пурпурно-красных плащах занимали одну стену, а вдоль второй стояли мраморные бюсты, по слухам, высеченные самим примархом. Остиан мысленно пообещал себе позже осмотреть их внимательнее. Зал собрал около тысячи слушателей. Некоторые пришли в бежевых одеждах летописцев, другие – в строгих черных мундирах адептов Терры. Кое-кто выделялся сшитыми на заказ мундирами, брюками с лампасами и высокими черными сапогами, что выдавало представителей имперской знати. Они специально присоединились к 28-й экспедиции, чтобы послушать выступление Бекки. Были среди слушателей и солдаты имперской армии, старшие офицеры в шлемах с плюможами из перьев, копейщики кавалерии в золотых калетах и блюстители дисциплины в красных плащах. В концертном зале царило смешение всевозможных цветов, а брясанье шпор по деревянному полированному полу перекликалось со звоном парадных сабель. Многообразие мундиров поразило Остиана. «Как могут все эти офицеры находить время для посещения подобных мероприятий?» Удивился он. «Разве мы не находимся в состоянии войны с чужеродной нацией?» «Дорогой мой Остиан, время для искусства всегда найдется», ответила сирена, принимая два хрустальных кубка искрящегося вина от одного из ливрейных лакеев, беспрестанно снующих по залу. «Война, безусловно, жестокая госпожа, но она ничто в сравнении с музыкой Бекки и Кински». «Не вижу причин, почему я должен здесь находиться», – заметил Остиан, пригубив вино и наслаждаясь освежающей прохладой напитка. «Она же сама тебя пригласила, дурачок, а перед просьбой Бекки мало кто может устоять». «Но она мне даже не нравится», – возразил Остиан. «Почему я должен обращать внимание на ее приглашение?» потому что ты ей нравишься, глупый», сказала Сирена и шутливо ткнула его в бок локтем. «Надеюсь, ты понимаешь, что это значит». Остиан вздохнул. «Не могу понять, как это могло случиться. Я едва ли перекинулся парой слов с этой женщиной. Она редко позволяет вернуть хоть словечко кому-нибудь из своих собеседников». «Можешь мне поверить?» Сирена ласково дотронулась своей изящной ручкой до его запястья. «Ты и сам хочешь здесь быть?» «В самом деле...» «Просветьте меня на этот счет!» «Ты ведь еще ни разу не слышал, как играет Бекки, не так ли?» С улыбкой спросила его Сирена. «Я слышал ее записи!» «Мальчик мой!» Она театрально закатила глаза, словно падая в обморок. «Если ты своими ушами не слышал игру Бекки Кински, ты не слышал ничего!» Тебе понадобится несколько носовых платков, поскольку слезы будут литься ручьями. А перед выступлением следует принять успокоительное, чтобы не слишком лихорадило от восхищения». «Прекрасно», – буркнул Остиан, уже жалея, что не остался в своей мастерской с глыбой мрамора. «Что ж, я остаюсь». «Не сомневайся», – усмехнулась сирена. «Ты об этом не пожалеешь». Шум голосов в зале постепенно стал стихать. Сирена отняла свою руку от запястья Остиана и прикоснулась пальцем к губам. Скульптор оглянулся, ища причину наступившей тишины, и увидел, что в концертном зале появилась высокая фигура в белом одеянии с длинными светлыми волосами. «Астартес!» – выдохнул Остиан. «Я не думал, что они настолько огромны». «Это первый капитан Юлий Каэссарон», – пояснила Сирена, и в ее голосе он уловил нотку самодовольства. «Ты с ним знакома?» «Да, он попросил меня написать его портрет», – просияла Сирена. «Мне стало известно, что он покровительствует искусством. Он очень приятен в общении и обещал информировать меня о предоставляющихся возможностях». «Возможностях?» – переспросил Остиан. «Что это за возможности?» Сирена не успела ответить, поскольку люмосферы, постепенно сбавляя яркость, погасли, и по залу пронеслось нетерпеливое шиканье. Взглянув в сторону сцены, Остиан заметил, что Бекия положила руки на клавиатуру клавесина. Едва акустические излучатели в точности воспроизвели и усилили начало мощной увертюры, Остианам внезапно овладело непреодолимое романтическое чувство. А потом представление началось, и шторм звуков обрел очертания мелодии и развеял неприязнь Остиана к Беккии. Сначала он услышал отдельные капли дождя, потом поднялся симфонический ветер, и вот уже вовсю разбушевался ливень. Он слышал звон и шелест воды, хлещущие порывы бури и грохотание грома. Остиан даже поднял голову, почти ожидая увидеть над собой тяжелые тучи. Музыка крепла, и в зале заметались голоса тромбонов, пронзительные стоны флейт и громогласные удары литавр. Они сливались в страстную симфонию, повествующую дивную эпическую историю на каком-то прекрасном и очень ясном языке, хотя позже Остиан совершенно не мог вспомнить, о чем была эта песня. К оркестру присоединились голоса вокалистов, хотя на сцене не было никого, кроме Бекьи, а музыка продолжала греметь, призывая к миру, радости и братству людей. Душа Остиана воспарила, а затем была низвергнута в пропасть, и он ощутил на своем лице слезы отчаяния, но мощная кульминация симфонии снова подняла его в небеса. Он искосо взглянул на сирену и понял, что и ее обуревают те же чувства, отчего возникло желание привлечь ее к груди и разделить радостный восторг. Остиан снова перевел взгляд на сцену. Бекья раскачивалась, словно сумасшедшая, ее сапфировые волосы рассыпались по лицу, а пальцы кружили над клавишами, как танцующие дервиши. Внезапно внимание Остиана отвлекло какое-то движение в рядах восхищенных слушателей. Он заметил, как какой-то аристократ в серебряном нагруднике и сидим в флотском мундире с высоким воротником, наклонившись, прошептал своей спутнице несколько слов. В то же мгновение музыка смолкла, и Остиан вздрогнул, как от удара. Музыка не просто смолкла, ее словно вырвали из сердца, Обрушившаяся на зал тишина породила в его груди болезненную пустоту и яркую ненависть к невоспитанному аристократу, чье поведение стало причиной преждевременного конца. Бекья встала из-за инструмента. Ее грудь в изнеможении вздымалась, а на лице пылал огонь несдерживаемой ярости. Она с ненавистью вперила взор в аристократа. «Я не буду играть для таких свиней!» – крикнула она. Мужчина в гневе вскочил со своего места. «Я не потерплю оскорблений, женщина! Перед тобой Палджер Дорджи, шестой маркиз клана Террова, а ты патрицей Изволь относиться ко мне с почтением!» Бекья плюнула на подмостки. «Ты хвастаешься тем, что досталось тебе по прихоти рождения, а я создала себя сама! Здесь тысяча аристократов Терры и только одна Бекья Кински!» «Я требую, чтобы ты продолжала концерт, женщина!» Закричал аристократ. «Ты не представляешь, сколько веревочек пришлось натянуть, чтобы меня включили в состав этой экспедиции, и все ради того, чтобы послушать твою игру!» «Не знаю и не желаю знать!» Бросила Беккия. «Такой гений, как я, достоин любой цены! Удвойте ее, утройте, и вы даже отдаленно не узнаете стоимости того, что услышали сегодня вечером! Но это несущественно, поскольку я больше не буду играть!» Зал горестно загудел, умоляя возобновить концерт. Но Бекья Кински была не склонна уступать просьбам публики, пока от входа в концертный зал не раздался еще один могучий голос. «Госпожа кинский? Все головы повернулись на этот властный оклик, и Остиан, увидев, кто успокоил толпу, почувствовал, как лихорадочно забилось его сердце. В дверях стоял фулгрим-фениксиец. Еще ни разу в жизни взгляд Остиана Деллафура не останавливался на более могущественном создании, чем примарх. Его доспехи цвета аметиста сверкали, словно только что вышли из оружейной мастерской, золотые полосы на нем блестели солнечными лучами, и каждая пластина брони была украшена искусной чеканкой. Длинный кольчужный плащ не спадал с плеч, а высокий пурпурный ворот и крыло имперского орла, распростертое над левым плечом, оттеняли черты бледного лица. У Остиана тотчас возникло желание высечь статую Фулгрима из мрамора. Он понимал, что прохладный камень превосходно передаст оттенки светящейся кожи примарха, доброжелательный взгляд, улыбку, спрятавшуюся в уголках глаз, и мерцающую белизну рассыпавшихся по плечам волос». Все присутствующие в восторге от совершенства, к которому никто и не надеялся приблизиться, склонили головы перед величием Фулгрима. «Ты не хочешь играть для Маркиза? Так, может, согласишься сыграть для меня?» – спросил Фулгрим. Бек Якинский кивнула, и концерт продолжился. Впоследствии сражения за Атол-19 будут описывать как незначительную стычку, предшествующую зачистке Лаэрана, прелюдию к грядущей битве. Но для штурмгруппы второй роты Детей Императора под командованием Соломона Деметра это сражение оказалось гораздо более жестоким и напряженным, чем простая стычка. Зеленые раскаленные стрелы энергетических зарядов со злобным воем проносились по извилистым улицам, плавили углы зданий и разрушали боевые доспехи атакующих Астартес при первом же касании. Яростный треск огня и пронзительный свист проносящихся ракет смешивались с тяжелым грохотом болтерной стрельбы и завыванием горнов коралловых башен. Соломон вел своих астерты с лабиринту переходов и улочек на соединение с отделениями Мария Вейросиана. Витые башни из прозрачного коралла над их головами издавали рев, словно какие-то гиганты трубили в раковины морских моллюсков. А ряды гладких, окаймленных бортиками окошек напоминали акустические отверстия музыкальных духовых инструментов. Весь атолл был образован из этого почти невесомого, но чрезвычайно прочного материала, и адепты механикум горели желанием разгадать, каким образом гигантские сооружения держатся над поверхностью безбрежного океана планеты. Из неприятно изощренных строений ксеносов неслись визгливые крики, вторя реву самих башен, а отвратительный скрип ползущих отовсюду врагов служил фоном этой какофонии. Соломон Диметр пригнулся у волнистой колонны из розового с прожилками коралла и ловко вогнал очередную обойму в свой сделанный по заказу болтер. Все поверхности оружия и внутренний механизм были вручную доработаны личным оружейником капитана. Скорострельность Болтера лишь в малой степени превосходила серийное оружие, но зато Болтер ни разу не дал осечки, а Соломон был не из тех людей, кто готов доверить свою жизнь, не до совершенства изделию. «Гай!» – громко окликнул он своего заместителя, Гая Кафина. «Ради фениксийца, куда пропало отделение Тонториона?» Его лейтенант покачал головой, и у Соломона вырвалось проклятие. Значит, лаэры уже перехватили направляющийся к ним мотострелковый отряд. Этим лаэрам нельзя отказать в сообразительности. Он, с сожалением вспомнил о тягостной утрате флангового отряда капитана Аэсона, после чего обнаружилось, что лаэры каким-то образом сумели вывести из строя вокс-связь. Сама мысль о том, что ксеносы способны на столь неистовое сопротивление легиону Астертес, казалась нелепой, но это лишь побуждало воина Фулгрима уничтожать их с еще большей яростью. Соломон Деметр являл собой истинное воплощение Астартес. Его темные волосы были острижены очень коротко, почти наголо, кожа потемнела под лучами бесчисленных солнц, а подвижные черты лица только подчеркивали крепкие скулы. Он счел ниже своего достоинства надевать шлем, к тому же не хотел, чтобы его приказы по ВОКС-сети прослушивались лаэрами, а если любой из их снарядов попадет в голову, он все равно будет мертв, в шлеме или без него. Теперь, когда Соломон знал, что на помощь воздушных сил рассчитывать не приходится, пришло понимание, что его штурмовикам придется несладко. Продолжать атаку без должной подготовки и поддержки притило его стремлению к порядку и совершенству, но он не мог не признать, что шанс самостоятельно справиться с возникшей ситуацией его приятно возбуждает. Некоторые командиры утверждали, что им часто приходится сражаться, не имея в своем распоряжении желаемого количества воинов. Но для большинства детей императора такое положение считалось неприемлемым. «Гай, нам придется все сделать самим!» – закричал Деметр. «Обеспечь плотную стрельбу! Не дай этим ксеносам поднять головы!» Кафен кивнул и короткими четкими жестами передал приказ отделениям, рассредоточенным среди руин площадки, которую только в насмешку можно было бы назвать «зоной высадки». Позади еще дымился разгромленный штурмкатер, чье крыло еще на подходе было снесено вражеской ракетой. И Соломон знал, что удержаться в воздухе и дотянуть до летающего атолла им помогли только чудо и мастерство пилота. Он с содроганием представил себе, что все они могли погрузиться в толщу бескрайнего океана и навеки затеряться среди затопленных руин древних городов Лаэрана. Десант не стал для лаэров неожиданностью, и вот уже семь воинов больше никогда не смогут сражаться. Соломон не имел понятия, какие потери несут другие подразделения, но не сомневался, что им пришлось не легче, чем его штурмовикам. Он рискнул выглянуть из своего укрытия. Слегка искаженные пропорции и округлые очертания колонны, за которой он стоял, оставляли странное впечатление. Да и все остальные конструкции на этом атолле вызывали раздражение всех его чувств, и бурная неумеренность цвета, и странные формы, и шум, оскорблявший слух откровенным неистовством. Его взгляду открывалась широкая площадь, в центре которой в небо бил столб испепеляющей энергии, окруженный ослепительно сиявшим коралловым кольцом. На всех атоллах были разбросаны десятки подобных сооружений, и адепты механикум считали их главной причиной того, что летучие атоллы не падают в океан. На Лайране почти не осталось суши, и захват атоллов без их разрушения должен стать ключом к успеху всей последующей кампании. Эти островки тверди впоследствии могли превратиться в отправные точки для всех атак, и сам Фулгрим объявил, что источники энергии, удерживающие атоллы в воздухе, должны быть захвачены любой ценой. Соломон заметил и воинов, скользивших у основания энергетического столба. Их передвижения были плавными, но в то же время неимоверно быстрыми. Первый капитан Каэссерон лично поручил второй роте обеспечить безопасность площади, и Деметр на крови поклялся, что не подведет. «Гай, забирай своих людей и направляйтесь к площади справа. Не высовывайтесь. У них наверняка там тоже имеются заслоны, чтобы вас задержать. Передайте Лонию, чтобы он то же самое повторил с левой стороны». «А ты?» – отозвался Каффин, с трудом перекрикивая грохот стрельбы. «Куда ты пойдешь?» Соломон усмехнулся. «Куда еще как не в центр. Я возьму с собой отряд Чермосиана, но не раньше, чем отделение Галдаары займет подходящую позицию. Никто не должен трогаться с места, пока не будет обеспечена достаточно плотная огневая поддержка, чтобы я мог выдвинуться вперед». «Капитан», – засомневался Кафин. «Не сочти за оскорбление, но ты уверен, что это правильный выбор?» Соломон передернул затвор своего болтера. «Ты слишком заботишься о правильном выборе, Гай. Мы просто должны хорошенько разобраться в ситуации и учесть все возможные последствия». «Ну, если ты так считаешь...» — протянул Каффин. «Да, я так считаю!» — рявкнул Соломон. «Вероятно, нам не удастся на этот раз действовать по науке, но, клянусь, кемосом мы справимся. А теперь передай приказы». Соломон, ощущая знакомое возбуждение, предшествующее очередной схватке с врагами, подождал, пока команды будут переданы воинам его роты. диметр знал, что кафен не одобряет действий не по правилам, но Соломон был твердо уверен, что в таких тяжелых обстоятельствах воины закаляются и приближаются к совершенству, воплощенному в их примархе. Сержант Чермосиан поравнялся с Соломоном, а его ветераны собрались вокруг, прячась в тени ближайших зданий. «Сержант, ты готов?» – спросил Соломон. «Всегда готов, сэр!» – ответил Чермосиан. «Тогда вперед!» – крикнул диметр, услышав грохот огневой поддержки отделения Галдаары. Гул и взрывы крупнокалиберных снарядов словно открыли ему путь и послужили сигналом к действию. Соломон выскользнул из укрытия и устремился к потрескивающей энергетической башне. Навстречу Астартес взметнулись зеленые стрелы вражеских снарядов, но было ясно, что стрельба ведется наугад. Прикрывающий космодесантников огонь был настолько мощным, что лаэры предпочли не высовываться. По обеим сторонам от Соломона грохотали болтерные выстрелы, и он понял, что Кафен и Тилоний тоже пробиваются к площади. Вслед за ним бежали ветераны Чермосиана, стреляя на ходу с бедра. Едва диметр подумал, что, возможно, удастся подобраться к энергетическому столбу, не встретив особого сопротивления, как лаэры бросились в контратаку. Объединенные в одну нацию лаэры были первой народностью, с которой столкнулись дети императора после того, как расстались с лунными волками на триумфальном Улланоре. Радостные возгласы того знаменательного дня до сих пор звенели у них в ушах, и зрелище собравшихся на торжество примархов оставило незабываемые воспоминания в сердце каждого из детей императора. Во время братского прощания с Фулгримом Хорус назвал этот день окончанием и одновременно началом, поскольку теперь он стал регентом императора, воителем и командующим всеми имперскими силами. После возвращения императора на Терру ему были переданы миллиарды воинов и право разрушать миры. Воитель Этот титул был новым, учрежденным специально для Хоруса, и примархам еще только предстояло осознать его значение, ведь им придется подчиняться приказам своего брата, которого еще недавно они считали равным. Дети императора с радостью приняли это назначение, поскольку они давно считали лунных волков своими братьями. Из-за ужасного несчастного случая при формировании легиона дети императора были почти уничтожены, но Фулгрим, подобно Фениксу, смог возродить свой легион, за что и получил прозвище Фениксиец. В период восстановления, пока Фулгрим заново создавал свой легион, он и несколько уцелевших Астартес почти целое столетие сражались бок о бок с лунными волками. С и родного мира Фулгрима, Кемоса, были набраны новые рекруты. Легион быстро вырос и под покровительством Хоруса превратился в одну из самых могущественных армий в галактике. Сам Хорус признал, что легион Детей Императора лучший из тех, с кем ему приходилось сотрудничать. Теперь, имея за плечами опыт нескольких десятилетий войн, дети императора имели достаточно сил, чтобы самостоятельно продолжить Великий Крестовый Поход и проложить в галактике свою дорогу, и впервые за сто лет им предстояло самостоятельно вести борьбу с ксеносами. Воины легиона жаждали испытать себя в бою, и Фулгриму не терпелось наверстать время, потраченное на восстановление сил. Он стремился раздвинуть границы Империума и показать, насколько отважны и сильны его воины. Первый контакт с Лаэрами состоялся в тот момент, когда один из передовых кораблей разведчиков 28-й экспедиции обнаружил признаки цивилизации в окрестностях двойной звезды, а затем определил, что здесь образовалось высокоразвитое общество. Поначалу чуждая раса не проявляла открытой враждебности к имперским силам, но когда к их родному миру был выслан отряд разведчиков, Лаэры решительно воспротивились намерениям 28-й экспедиции. Небольшой, но мощный военный флот чужаков атаковал имперские суда на подступах к центральной планете и уничтожил их все до единого, не потеряв при этом ни одного своего корабля. Из той скудной информации, что удалось собрать до трагического столкновения, адепты механикум смогли узнать, что народ называет себя лаэрами, а их технологии могут сравниться, а кое в чем и превзойти технологии империума. Большая часть населения Лаэров была сконцентрирована на коралловых городах-атоллах, курсирующих в небесах Лаэрана. По всем признакам, эта океаническая планета лишилась своих материков после таяния полярных ледяных шапок. Теперь из бескрайнего океана, занимающего почти всю поверхность мира, торчали только отдельные пики, когда-то бывшие вершинами самых высоких гор. Чиновники из Совета Терры постановили, что поскольку завоевание столь развитой расы может стать слишком долгим и дорогим мероприятием, мир можно превратить в протекторат Империума. Но Фулгрим отмел все их доводы одной, ставшей знаменитой фразой. «Только человечество способно на совершенство, а для любой чуждой расы иметь идеи и технологии, сравнимые с человеческими, просто недопустимо». Нет, лаэры заслуживают только уничтожения. И после этого началась зачистка лаэрана.